Мушек повернулся к Самвелу. «Правда, что в течение тридцати лет мой отец беспрерывно воевал с войсками Шапуха и постоянно их побеждал. Но он воевал благородно. В душе Шапуха нет ни капли благородства, раз он мог забыть, с каким великодушием отнесся к нему мой отец. Однажды, когда Шапух, разбитый на голову, бежал с поля битвы, Весь его лагерь вместе с его женами был взят в плен моим отцом, но отец с почетом отправил его жен обратно на Паланкинах во дворец персидского царя. Обо всем этом шапу забыл, изменил клятву и обманул. О, мерзкий злодей! Такие полные горечи слова срывались с устой печаренного сына. Сердце его горело жаждой мщения. Переполненный гневом он встал и И, остановившись перед Самвелом, сказал «Слушай, Самвел, мы будем недостойны своих предков, мы будем сыновьями потаскушек, если оставим эти злодеяния неотомщенными». Чаша терпения переполнилась, враг исчерпал меру злодейства. Мушек сделал несколько шагов по комнате. Заметив, что окно открыто, он закрыл его и опустил занавес. Он пылал гневом, большие глаза его горели, губы дрожали, как в лихорадке. Мужественное лицо побелело, словно мрамор. Он остановился перед самвелом и, глядя в его скорбные глаза, спросил. — Что же ты молчишь? — Почему не отвечаешь? — Ты счастливее меня, Мушек, — сказал Самвелл твой отец был герой и не дрогнул даже перед лицом смерти. Он всю жизнь провел в борьбе с врагами Родины и до конца остался верен своему несчастному царю. Мне рассказывал гонец каким величием держался он на суде перед Шапухом, обличая его вероломство. Все судьи, и даже сам царь был удивлен его смелостью. Я же несчастный. Мой отец, недостойный брат достойного родича, изменил Родине, изменил своему венценосцу. Сделавшись гнусным орудием в руках шапуху, он идет теперь, чтобы предать родную страну огню и мечу. Он идет разрушить те храмы, которые были сооружены его предками и в которых он сам был крещен. Он идет, чтобы заставить нас молиться по-персидски и поклоняться персидским богам. Слёзы помешали ему говорить Он обеими руками закрыл глаза и горько зарыдал. Самвел не был тверд и непреклонен, как Мушек. Он был столь мягок с сердцем, его чувства были столь нежны, что даже незначительные события могли оказать на него огромное влияние. Но Мушек не обратил внимания на его слезы и в бешенстве воскликнул. «Да, твой отец — изменник!» Он запятнал честь дома «Мамиканянов, надо стереть это пятно!» Он отвернулся и устремил взгляд на портрет деда Ваче, висевший на стене. Несколько минут глядел на него Мушек с выражением глубокого почтения. Затем, указывая на деда, сказал Самвелу, «Когда на поле битвы После кровопролитной борьбы с персами герой этот пал. Всю Армению охватило горе. Плакал царь, плакало войско, плакали селяне. Во время его похорон великий армянский первосвященник Вртанес, сын Григория Просветителя, в своем надгробном слове так утешал народ. «Утешьтесь во Христе!» Георгий Просветитель, около 239-325-326, первый армянский патриарх, католикос, распространитель христианства в Армении, ставшего в 301 году государственной религией. По его имени армянскую церковь порой называют Григорианской. «Он умер, но смертью своей он обессмертил себя» ибо Он принес Себя в жертву нашей стране, нашим храмам и нашей Богом данной вере. Он умер ради того, чтобы наша страна не подверглась опустошению захватчиками, чтобы не был нарушен чин наших храмов, чтобы наши святыни не попали в руки неверных. И если бы враги наши завладели нашей страной, они утвердили бы в ней свою нечестивую веру, Этот боголюбивый мученик сражался за то, чтобы изгнать, и исторгнуть зло из нашей страны, и он умер ради того, чтобы в нашу благочестивую страну не проникло беззаконие. Пока он был жив, он боролся за правое дело, когда же приблизилась смерть, он пожертвовал собою за истину Господа и за спасение его паствы. Он не пожалел отдать свою жизнь за Родину, за братьев и за Святую Церковь, и он будет сопричислен к мученикам во Христе. Не будем оплакивать эту великую потерю, но почтим усопшего за его самоотверженность и установим обычай всегда и во веки веков чтить в наших церквах память об его храбрости, наряду с памятью о мучениках христианских. Произнеся надгробное слово патриарха, которое мамиконяны знали наизусть, так как оно являлось их традиционным символом веры, Мушек добавил, «Армянская церковь во время литургии перед святым престолом поминает в числе своих мучеников и нашего деда, но отныне та же церковь будет произносить проклятие его недостойному сыну. «И это мой отец!» — воскликнул самвел горестно. Мушек ответил. «Враг Родины, изменник Родины, не может быть ни твоим отцом, ни моим дядей. Отныне он для нас чужой, и даже более чужой, чем какой-нибудь перс. Согласен ли ты со мной, самвел «Целиком! Дай руку!» Самвел протянул дрожащую руку. «Решено!» — сказал Мушек и подсел к брату. «Теперь подумаем, что нам предпринять!» Воцарилось долгое молчание. «Слушай, Самвел!» — начал Мушек. «Никогда еще Армения не была в такой опасности, как теперь!» Царь, патриарх и Спарапет — все в плену, и враги поспешат этим всемерно воспользоваться. И еще сильнее, чем внешние враги, угрожают нам внутренние раздоры. По полученным мною сведениям, многие наши области и провинции восстали против царя и хотят свергнуть власть. Восстал Агдзникский Бдешх. Он возвел громадную зарайскую стену и оградился от нас. Бдешх, так назывались правители Окраинных областей древней Армении, избирались из самых крупных феодалов для охраны границы государства. В силу своего особенного положения были фактически маленькими правителями. Востал на широканский бдешх, Востали бдеки дома Махкера. Нихаракана и Десентрея. Востал бы гугарка. восстал тер провинции Цзороц, тер провинции Кохп и тер Гартманадзора. Тер имеется разное значение в зависимости от контекста: владетель, государь, господин, всемогущий и так далее. Употреблялось как обращение к крупнейшим феодалам светским И духовным лицам. Охвачена восстанием сильная провинция Арцах, Гавар-Тморик и Кордрикский Ашхар. Восстал Кордухский Тер. Гавар-Ашхар – крупная территориальная единица Армении в значении «край», «область», «провинция». Востал весь Атрпатакан, сильный Ашхар Маров и Ашхар Каспов. Восстали также князья Анцицкий и Великого Цопка. Пограничные с персами князья присоединились к персам, пограничные с греками перешли на сторону греков. Самвел, слушавший все это с глубоким возмущением, прервал Мушега и воскликнул. «Нет совести у тех князей, которые, являясь хранителями границ, в минуту общей опасности – Вместо того, чтобы защищать страну от врагов, сами восстают и протягивают руку врагу.